Глава 4. Длинный летний вечер уже подходил к концу, когда Пирсом и Клаудина закончили чтение Библии и помолились вместе с детьми. Какая это была радость снова наслаждаться привычным, установившимся в семье порядком. Дети отправились немного поиграть, а Пирсом с Клаудиной сидели и разговаривали. Уже почти целый год они находились в Минене. Шло лето 1566 года. Пауэлс, Ван Минен, Жак, мастер по изготовлению свечей и Пирсом. Все несли служение в группе верующих, собиравшихся на полях и в других уединенных местах в окрестностях Минена и Кордрика. Сегодня, как ты знаешь, я встречался с Жаком и Пауэлсом, начал Пирсом. Боюсь, что впереди нас всех ожидают еще больше неприятностей в связи с распространением иконоборчества. Пирсом старался говорить тихо, чтобы дети не слышали, о чем шел разговор. Братья сказали, что в Брюге был сильный бунт. Кальвинисты и лютеране пытаются навязать свой путь веры любыми средствами. Они прошли по улицам католической церкви и полностью ее разрушили. Все окна выбиты, алтари уничтожены, церковь разрушена, по крайней мере, так говорят деревни. Это происходит и в других городах. Мятежники уничтожают статуи, сжигают весь церковный инвентарь, выгоняют монахов из монастырей и разрушают сами монастыри. Клаудина была не в курсе этих последних событий. Как могут они думать, что поступают правильно? Нигде в Библии не говорится о том, что мы должны вести себя таким образом. Они же сами усложняют себе жизнь. Я уверена, что теперь власти будут еще более отрицательно относиться к ним сам согласился с ней. Они усложняют и наше положение. Единственное, что мы можем сделать, это не иметь никакого отношения к этим мятежам. Видишь ли, люди пытаются понять, почему мы не вмешиваемся в этот конфликт. Многие инквизиторы и власти не хотят, чтобы люди знали о том, что наше убеждение – это не противиться злу, восстающему против нас. Они расклеивают воззвание, обращение и рассылают документы, в которых говорится, что мы просто хитрим и пытаемся привлечь побольше последователей, прежде чем начать сопротивление. Они хотят, чтобы люди думали, что именно это является причиной нашего непротивления насилию. Но ведь это неверно. Как мы можем показать людям, что у нас на это есть более веские причины? Думаю, что никак, Клаудина. Но, по крайней мере, они знают, что мы не станем принимать участие во всех этих разрушениях. Нам просто нужно продолжать жить так, как того ждет Господь. А остальное пусть думают, как им угодно. Как ты считаешь, привлечет ли все это за собой новые гонения? Зволнованно спросила Клаудина, и на лице ее появилось тайное беспокойство. Я почти уверен, что так оно и будет. от тяжестью этой новой угрозы Клаудина казалась духом. «Знаешь, Пирсом, временами я так жалею, что Риджент Маргарет не послушала членов Совета, обращавшихся к ней этой весной с просьбой остановить Инквизицию. Ты только подумай, как все могло бы быть. До сих пор мы жили здесь, наслаждались нормальной семейной жизнью, и это ведь так хорошо, но теперь нас постоянно давит эта тяжесть неуверенности в будущем». Если бы инквизицию остановили, мы могли бы спокойно жить и служить Богу, не боясь, что нам придется за это страдать. Ты представляешь, как бы это было? Просто чудесно. Но теперь, в связи с этими новыми проблемами, мне кажется, что впереди нас ожидают черные дни. Пирсом понимал, какая борьба шла в сердце его жены, и пытался найти слова, чтобы ободрить ее. «Ты можешь быть уверена, что Бог даст нам силы и мужество» если мы будем призваны пройти через страдания. Он и другим помогал в пути, и ты знаешь, насколько их силы и мужество вдохновляют нас. Да, они действительно были свидетелями страданий некоторых своих братьев. Клаудина всегда поражалась их спокойствию, отваге и свидетельством о том, как Господь пребывал с ними. И все же при мысли о том, что ей самой, возможно, придется столкнуться с этим, у нее по спине пробегала дрожь. Иж сам продолжал. «Иногда мне кажется, что если бы мы никогда не испытывали страданий, то, возможно, чересчур наслаждались бы этой земной жизнью и не стремились бы к небесам. Мы могли бы возомнить, что сами контролируем свою жизнь и потеряли бы веру в Бога. Библия обещает преследование, ты же это знаешь. Пусть я лучше буду страдать, нежели моя вера охладеет от того, что жизнь слишком удобна. Бог всегда будет с нами» даже в часы испытаний. Если даже ни одна малая птица не пойдет на земле без его воли, то осознаешь ли ты, насколько больше он заботится о нас и о наших нуждах? Я знаю, что ты прав, но иногда об этом забываю. Ты напоминай мне об этом. чтобы я делала без тебя, если бы ты не был всегда готов выслушать меня и помочь? Она сжала его руку и встала. А теперь пора укладывать малышей в постель. «Пойдемте, дети, вам нужно умываться перед сном». Услышав голос мамы, все трое послушно последовали за ней. Пирсом задумчиво наблюдал за тем, как его жена и дети раскладывали по местам те несколько простых игрушек, которые у них были и готовились ко сну. Внезапно на него нахлынуло чувство благодарности Богу за этот маленький семейный круг, которым он его благословил. Его взгляд остановился на жене. Лаудина, безусловно, была красивой женщиной, не только внешне, но и внутренне. Аккуратное покрывало, закрывавшее большую часть ее светлых волос, было истинным символом ее подчинения своему мужу. Он глубоко ценил многие ее положительные качества, веру, честность по отношению к нему, как к мужу, материнскую заботу о детях, ее прямоту и послушание ему. Жизнерадостный дух, часто находивший выражение в песне. Что бы он делал без нее? Она та хорошо и умело вела хозяйство и поддерживала полный порядок во всем доме. Пирсом сказал себе, что должен еще раз поблагодарить ее за то, что она была такой прекрасной женой и матерью. Глава пятая. Клаудина осторожно бросала крошечные семена в лунки, которые она сделала с помощью заостренной палки. Был теплый весенний день, идеальный для посадки огорода. Будто зараженные энергией теплого солнца, смеясь и крича по двору бегали дети. Не прерывая работы, Клаудина перечисляла полученные ею от Бога благословения. Господь был так добр к ним. Чудесная погода располагала к тому, чтобы смотреть на светлую сторону жизни. Они пережили уже две зимы здесь, в Миннене, и до сих пор их никто не беспокоил. Ее переполняло чувство благодарности Богу за такое благословение, хотя она и не знала, как долго это будет продолжаться, ибо многие вокруг у них не имели таких благословений. Затем ее мысли обратились к одному из самых замечательных благословений. Вскоре в их семье должен был родиться еще один ребенок. Она так долго мечтала о нем и ждала его появления. Интересно, это будет сестричка Маргарите или еще один сынок? В любом случае она была счастлива, лишь бы только он был нормальным, здоровым, если это будет угодно Господу. Внезапно тень беспокойства омрачила ее приподнятое настроение. Но нет, она должна уповать только на Господа. Он, который сотворил ее и ее малыша, может благополучно ввести его в мир. Она не станет позволять чувству страха перед сложностями тревожить ее. Но с ожиданием рождения ребенка возникла и проблема сохранения в тайне его появления. Католический священник не должен был знать о новорожденном. В противном случае это могло повлечь за собой большие проблемы, потому что они не собирались крестить своего младенца. Клаудина благодарила Бога за то, что у нее была подруга, которой она могла доверять, жена дьякона Жака. Она будет большой помощницей Клаудине во время родов. Она размышляла о том, что могло ожидать в будущем этого малыша, которого уже любила и появление которого ждала с нетерпением. Сейчас они все находились в большой опасности, чем когда-либо. С тех пор, как в стране началось распространение иконоборчества, власти стали еще более усердно вылавливать всех тех, кто был неверен католической церкви. Пирсом с Клаудиной часто молились за своего еще нерожденного ребенка, так как из-за остальных своих детей. Клаудина не могла не надеяться и молилась, чтобы Бог уберег ее детей от страданий. Она была свидетелем того, какое горе пережили дети, у которых забирали родителей. Она боялась даже подумать о том, как повели бы себя ее собственные дети, случись подобное с ней или с Пирсовым. Осознавая, что будущее полно непреоделенности, Клаудина решила, что самое лучшее, что она может сделать, это предать свое бремя Господу и вручить будущее всей своей семье в его заботливые руки. Все ее сомнения и страхи были преодолены, когда она вспомнила Божие обетования о том, что он, будучи верен, всегда будет отзываться на их нужды, хотя, возможно, и не так, как ей бы этого хотелось. Однажды утром, вскоре после восхода солнца, уставшая, но радостная Клаудина Убаюки вела держа на руках своего новорожденного сына Яна. Она долго всматривалась в его крошечное личико, красное и сморщенное, оно было для нее самым прекрасным. Пирс сама тоже переполняла чувство радости, когда они вместе рассматривали беззащитный маленький сверточек. Это было не только еще одно благословение от Бога, им на радость, но и дополнительная ответственность, бессмертная душа, веренное им для воспитания и формирования по своему усмотрению. «Какая невероятная ответственность для недостойных человеческих рук!» — думал про себя пирсом. Ее лицо озарило улыбка при виде того, как ее малыш принимал приветствие от своей сестры и братьев. Дети нежно любили своего младшего братишку и, казалось, никогда не уставали держать его на руках. Клаудина была благодарна, жене дьякона Жака за ее постоянную помощь. Когда ее силы восстановились, женщина снова вернулась к своим собственным обязанностям. Родители Яна, так же, как и остальные дети, с радостью замечали его первые улыбки, заботливо ухаживали за ним, когда он болел, спешили успокоить его, когда он плакал, и поощряли его одобрительными восклицаниями, когда он открывал для себя что-то новое. Клаудина часто сидела и размышляла, глядя в круглое личико своего маленького сына. Что уготовила для него будущее? Вырастет ли он верный слугой Господу? Действительно ли они с Пирсовым правильно воспитывают детей? Она не раз изумлялась тому, насколько дети были восприимчивы к научению, и как легко и быстро они усваивали то, что им говорят. Но порою казалось такой нелегкой задачей вложить в них все то, что им необходимо было знать чтобы вырасти и стать богобоязненными и полезными для Господа взрослыми. И каким ужасным мог быть исход в том случае, если им не удастся этого сделать? Когда она, сидя в кресле качалки, подумала о такой возможности, из ее сердца вознеслась молитва к Богу о мудрости. Иногда, разглядывая своего невинного, мирно спящего младенца, Лаудина думала, «Буду ли я жить и видеть, как он растет?» Или, быть может, Господь вернется и заберет нас всех домой на небеса, пока все наши дети еще находятся в безопасной невинности? Как было бы замечательно покинуть землю именно таким образом? Никакого горя, страданий, боли не пришлось бы покидать никого из родных. О, Господь, помоги мне, независимо от того, что уготовило для меня будущее, всегда верно исполнять свои обязанности и однажды встретиться с Тобой. Без чувства сожаления. Глава шестая. На редкость влажный летний день уже подходил к концу, и Клаудина чувствовала себя уставшей и измученной. Она спешила поскорее закончить мытье посуды, чтобы наконец сесть и отдохнуть. На ее лице появилась улыбка, когда она бросила быстрый взгляд на Пирсама. Тот сидел рядом в кресле, отдыхая после тяжелого трудового дня и наслаждаясь общениями с детьми одной рукой он держал спящего Яна, а другой обнимал Николаса, сидящего у него на коленях. Маргарита и Питер, перебивая друг друга, рассказывали отцу о своих маленьких проблемах, которые имели такое большое значение в детском мире. «Тук-тук-тук!» сам слегка приподнялся и поставил Николаса на пол, намереваясь подойти к двери. Но дверь вдруг сама отворилась настежь, и на порог вступил человек, в котором Клаудина узнала члена городского совета. «Пирсом, беги скорее отсюда! Детельман идет арестовать тебя!» С этими словами он повернулся и исчез, не желая быть замеченным, когда придут инквизиторы. И снова мирную жизнь семьи сменил ужас и смятение. Клаудина метнулась вперед и схватила на руки малыша, в то время как Пирсом пытался высвободиться из рук плачущих детей. Она крикнула мужу, не обращая внимания на поднявшийся шум. «Пирсом, иди скорее через заднюю дверь и беги в лес!» «Но вы же тоже должны пойти со мной, я не могу оставить вас здесь», — ответил, волноясь Пирсом. «Ах, пожалуйста, беги сам быстрее, я присоединюсь к тебе, как только смогу», — торопила его Клаудина. Пирсом развернулся и выбежал через заднюю дверь. Наклонившись, чтобы успокоить детей, Клаудина заметила, что к ним во двор уже заходят соседи. «Инквизиторы должны были быть уже близко». Затем, среди нараставшего на улице шума, Клаудина услышала стук конских копыт. Это были инквизиторы. Ей нужно было бежать. Но как же она могла бежать с детьми? В какое-то мгновение она колебалась, а затем с Яном на руках вышла через заднюю дверь. Как только она переступила порог, передняя дверь распахнулась настежь. Лес был безнадежно далеко. Крепко прижав Яна к груди, она сделала несколько отчаянных шагов его направления. Внезапно у нее внутри похолодело, когда она услышала позади себя крик «Вон жена того человека, которого вы ищете! С ребенком на руках!» Через несколько мгновений схваченная Клаудина предстала перед Питером Тетельманом, наводившим на всех страх инквизитором. Первые его слова были заглушены знакомым плачем Маргариты, смешанным с плачем Питера и Николаса. О, как этот плащ напуганных детей разрывал ее сердце, когда те, подбежав с неисовыми рыданиями, вцепились в ее юбку. Держав в одной руке Яна, она пыталась утешить их, но чья-то безжалостная рука оторвала их от матери и оттащила в сторону. Добрые соседи напрасно пытались их успокоить. Лаудине было безразлично, что будет с ней самой, но она не могла смотреть на те страдания и страх, которые выпали на долю ее детей. Пока тетельман и ее помощники осматривали дом в поисках Пирсома, Клаудину охранял один из солдат. Она воспользовалась этими несколькими минутами и позвала к себе детей. Она целовала и обнимала их, в то время как они, плача, прильнули к ней. Наклонившись, она шептала им на ухо слова утешения. Но что она могла им сказать, когда ее собственное сердце... Вот-вот грозило утонуть в море слез. Она должна была сохранять спокойствие ради них. Позже у нее будет достаточно времени выплакаться. Что же будет с ее дорогими детьми? Увидит ли она их когда-нибудь снова? Инквизиторы закончили свой безуспешный обыск и теперь стояли рядом, решая, что же им делать с пленницей. «Может быть, посадить ее в тюрьму в Минане?» «Помните, чем все закончилось в прошлый раз, когда мы поместили заключенного в темницу в том городе, который не был окружен стеной?» Сказал один из них. «Люди взломали двери тюрьмы и выпустили оттуда четыреста заключенных. Нет, здесь ее оставлять нельзя». Обсуждая, куда им отвезти свою пленницу, инквизиторы время от времени бросали на толпу подозрительные взгляды. Собравшиеся не слишком-то им сочувствовали. Здесь и там слышались произносимые шепотом слова «Иуда, предатель!» и на человека, указавшего инквизитором на Клаудину, устремились ненавидящие взгляды. Вскоре решили отвезти арестованную Вайперс, и одного из судебных приставов послали за телегой. Через некоторое время Клаудину грубо втолкнули на повозку, и все отправились в путь. Прижав к себе Яна, Клаудина склонила голову, и дала волю слезам. Давно готовым вырваться наружу и плач ее испуганных детей эхом отзывался у нее в ушах. Если бы только этим маленьким невинным созданием не нужно было проходить через этот ужасный кошмар. В этот момент она почти пожалела, что у нее вообще были дети. Когда первый приступ плача утих, Клаудина начала молиться. На протяжении всех пятнадцати километров пути Вайперс Она так и сидела, склонив голову над своим малышом. Подчиняясь растущему желанию, Клаудина обратилась за утешением к своему небесному отцу, чему она научилась раньше в часы испытаний. Она сказала себе, что тот бог, который держит под контролем всю вселенную, может позаботиться и о ее детях. Тот, без чьей воли не упадет на землю и малая птица, даст все необходимое и не оставит троих маленьких детей, потерявших мать. Но, несмотря на это, по мере того, как солнце садилось за горизонт, Клаудина с болью в сердце думала о том, какой ужасный страх будет испытывать ее дети этой ночью, плача о своей матери. Она думала о них, но не о собственной судьбе. Клаудина была рада, что ее не заставили оставить Яна. Она даже была удивлена, что у нее не отобрали ребенка. Возможно, они знали, что он все еще нуждался в материнском молоке. Но каковы бы ни были причины, Лаудина благодарила Бога за то, что он не допустил и этой разлуки. Когда телега въехала в городские ворота и гремя покатилась вниз по выложенной камнями улице, Айперс уже был погружен в темноту. Прямо перед ними, бросая продолговатую тень на освещенную луной улицу, вырисовывался замок из черного камня, пронизывавший своими остроконечными верхушками ночное небо. При одном его виде у Клаудины по спине побежала дрожь. Но в то же самое время на душе у нее было удивительно спокойно. Она отправилась в тюрьму не как преступница, а как христианка. Не было никакого сомнения в том, что Господь будет рядом с ней. Глава седьмая Пирсом, задыхаясь, бежал по лесу, отчаянно стремясь углубиться подальше, пока Нич почувствовал, что находится в безопасности. Наконец он присел, чтобы подождать Клаудину. Он ждал напряженно и беспокойно, и по мере того, как шло время, внутри его рос сконетущий страх. Что ее задерживают? Почему она не идет? Почему? О, почему я не настоял на том, чтобы она сразу же пошла со мной? Возможно, она не осознала, насколько близка и велика была опасность, и поэтому не покинула дом вовремя. Затем ему в голову пришла утешительная мысль. «Может быть, им был нужен только я, и она придет, когда сможет ускользнуть из дома незамеченной, и обо всем мне расскажет?» «О, Господь, пожалуйста, приведи ее сюда в целости и в сохранности, и прости мне за то, что я оставил ее». Но время шло, а Клаудина все не появлялась, и взволнованный пирсом начал ходить взад и вперед по лесу. Чем дольше он ждал, тем больше усиливался его страх. «Ох, что же он будет делать, если Клаудину арестуют?» В конце концов, Пирсом больше не мог этого выносить. «Осторожно!» вглядываясь в темноту сквозь деревья, он отправился назад по той же тропе, по которой пришел. Еще была надежда, что Клаудина придет. Сейчас он уже мог видеть их дом. Присев за кустарником, Пирсом смотрел сквозь ветки. Вдруг он рукой закрыл себе рот, чтобы заглушить крик, готовый сорваться с его губ. Он увидел, как, направляясь вниз по улице, катилась телега, на которой сидели Клаудина с Яном. Никогда в жизни они еще не казались ему такими дорогими, как в эту минуту. И такими беспомощными и одинокими. Пирсом с трудом подавил желание побежать и спасти их. Он понимал, что это было невозможно. Он присмотрелся получше. Нет, других детей с ними не было только Клаудина и Ян. Солдаты, ехавшие верхом и сопровождавшие телегу, не оставляли никаких сомнений относительно того, что здесь произошло. Но куда они направлялись? Это была не та дорога, что вела к Мининской тюрьме. Куда же они увозили его жену? Он должен был оставить место своего наблюдения, иначе его могут заметить. Оставаться здесь было небезопасно. Согнувшись под тяжестью невидимого бремени, Он быстро направился по тропе, ведущей вглубь леса. Отыскав уединённое место, он присел, уронил голову на руки. Почему он не остался с Клаудиной? Почему он не настоял на том, чтобы она бежала вместе с ним? Снова и снова он обвинял себя в то время, как горячие слезы струились по его щекам, падая на бороду. С радостью, ах, с какой радостью он поменялся бы с ней местами! И действительно... Ему было бы намного легче пострадать самому, нежели думать о том, через что ей, вероятно, придется пройти. У него мороз побежал по коже. Немногие выходили из тюрем живыми, если только не бежали или не отрекались от веры. При этой мысли Пирсом застонал. «О, Господи, дай ей мужество! Не позволь ей отречься от веры и избавь ее от страданий, если это не против твоей воли!» Он замолчал от душевной боли. «Господи, верни ее мне!» – упрашивал он. Но даже молясь об этом, он осознавал, что многие другие так никогда и не вернулись к своим родным. И как бы тяжело это ни было, он знал, что свою молитву должен был закончить. «Господи, да будет воля Твоя!» Не обращая внимания на времени и на то, что уже наступила ночь, Пирсом сидел и молился. Он, наконец, смирился с тем, что Бог, будучи суверенным, позволил случиться тому, что случилось. Он должен уповать на Него, что бы ни ожидало их в будущем, хотя он и не мог понять, почему Бог допустил такие ужасные вещи в их жизни. Он доверит Клаудину Господу, который любит ее так же, как и он. Бог был силой позаботиться о ее нуждах даже сейчас, когда сам он был бессилен что-либо сделать для нее. Затем он вспомнил о детях. Маргарета, Питер, Николас. А где же они? Поскольку была уже ночь, может быть, можно попробовать выйти из леса? Он должен был с кем-нибудь поговорить и выяснить, куда инквизиторы повезли Клаудину. Ему также необходимо было попытаться найти детей. Он мог себе представить, как они были несчастны. На небе ярко светили звезды, когда Пирсом осторожно вышел из-под укрытия леса. Он надеялся, что в это время суток улицы будут пустыми. Но, несмотря на это, он все же выбрал окольный путь, стараясь не подходить близко к своему дому. Пирсом решил пойти домой к тому человеку, который предупредил его об аресте. Быстро и тихо скользнул он по лабиринту безлюдных переулков. Вскоре он уже стучал в заднюю дверь дома своего друга. Везде было темно, но через несколько минут он услышал внутри какое-то движение. Затем дверь отворилась. Узнав Пирсома, советник схватил его за плечо и затащил вовнутрь, заперев за ним дверь. Прежде чем зажечь лампу, он на наущих проверил все окна в комнате, убеждаясь, что они были занавешены. После этого он вернулся к Пирсому и пригласил его сесть за стол вместе с ним. Дрожащим голосом запинаясь, Первым соговорил советник. «Мне очень жаль, Пирсом. Думаю, ты уже знаешь, что инквизиторы арестовали твою жену». Пирсом попытался ответить, подавляя подступивший к горлу комок. Он был уверен, что его чувства были под контролем, но говорить о том, что произошло, оказалось нелегко. «Да, я был в лесу, ожидая ее. Она сказала мне, чтобы я шел, и что сама вскоре ко мне присоединиться. Но когда она не пришла, мои опасения стали расти, и тогда я, вернувшись, подобрался к окраине леса и увидел, как они увозили ее. Пирсом замолчал, не в силах продолжать дальше. Советник прокашлялся, не зная, что сказать. «Мне следовало бы прийти раньше», — сказал он. «Куда ее повезли?» — Ифа спросил Пирсом. «Вайперс, они, похоже, посчитали, что будет небезопасно оставлять ее здесь» так как город не окружен стеной, и если ей удастся бежать из тюрьмы, найти ее будет трудно. Кроме того, я думаю, они с недоверием отнеслись к толпе, собравшейся в вашем дворе. Люди были разгневаны на вашего соседа. Да у меня самого к нему отвращение. Твоя жена уже было направилась в сторону леса, когда ваш сосед, живущий на противоположной стороне улицы, указал на нее судебному приставу. Если бы он ее не выдал, она, наверное, был, сейчас была с тобой. Толпа была зла на него, называя его Иудой и предателем. Как только они с твоей женой уехали, люди прогнали его из города, и больше его здесь уже никто не ждет. И по делам ему. Он ударил кулаком по столу, подчеркивая свое отвращение к предателю. Пирсом сидел, качая головой. Им не следовало этого делать. Он, наверное, сейчас раскаивается в том, что выдал ее. И кроме того, теперь он изгнан из своего дома. Господь говорит, мое он я воздам. Было бы лучше оставить все в Божьих руках. Советник сидел, глядя на Пирсома, явно удивленный. «Как ты можешь так говорить? Ты что, неправильно меня понял? Из-за этого человека твоя жена сейчас находится в тюрьме!» «Я понимаю, но, друг мой, Божье слово заповедует нам любить всех врагов!» Советник снова лишь покачал головой. Я вас совсем не понимаю. Если бы такое случилось с моей женой, я бы не воспринял это с такой легкостью. Я очень люблю свою жену. Я не могу выразить словами то, какие мучения я испытываю от того, что она страдает. Выражение Бори на лице Пирсома подтверждало истинность его слов. Но по благодати Божией я буду любить своих врагов и прощать их, а также делать им добро, если мне предоставится такая возможность. И при всем этом они еще преследуют вас? Это несправедливо. В день Великого Суда справедливость восторжествует. Да, я знаю, согласился советник. А где мои дети? Спросил Пирсом. Их забрала молодая пара, живущая с вами по соседству. Я уверен, что там о них позаботятся должным образом. Как ты думаешь, не опасно ли сейчас пойти и повидаться с детьми? Я представляю, как они расстроены. «В этот час, наверное, не опасно», — ответил советник. Поднявшись, Пирсен поблагодарил друга за его смелость и попрощался с ним. После этого он исчез в темноте ночи. Советник пообещал Пирсену сохранить его домашнее имущество, так что ему самому не нужно было заходить домой. Сначала он должен увидеться с детьми. А что будет потом, он уже твердо решил. Под покровом ночи он отправится в Айсперс. Сон к нему все равно не придет, а думать и молиться он мог с таким же успехом и в пути. Глава восьмая Ян плакал. Клаудина поднялась и села, изумленно моргая. Где она? Почему она чувствует себя такой разбитой и гнетенной? Когда события прошлой ночи восстанавливались в ее памяти, настроение ее резко упало. Она в тюрьме. В ту же минуту, схватив и кричавшего Яна, Клаудина принялась его кормить. Судя по слабому свету за окном, на дворе было раннее утро. Теперь, когда Ян успокоился, у Клаудины было достаточно времени обдумать свое положение. Ее сонливости как и не было. Пришло время испытания. Она вдруг почувствовала поднявшуюся внутри волну паники. Была ли она готова встретить эти испытания? Ее разум, казалось, пытался найти какой-то выход из этого ужасного положения и вернуться к той нормальной жизни, которой она наслаждалась только вчера. Действительно ли еще вчера она была свободной? Казалось, что это было так давно. Как это бывало и раньше, сейчас в ней стало расти желание излить свое сердце Пирсому. Он всегда был рядом, когда она в нем нуждалась, а сейчас его с ней не было. Только теперь Клаудина осознала, насколько она всегда от него зависела. Она чувствовала себя такой одинокой и неспособной лицом к лицу встретить грозное будущее, ставшее перед ней подобной огромной горе. При мысли о пирсами и детях из глаз Клаудины снова хлынули слезы. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? Она долго плакала прошлой ночью, прежде чем уснуть, и вот новый приступ предания владел ею. Она должна была заставить себя успокоиться, прежде чем проснется ее соседи по камере, и опять застанут ее платье. Была только одна личность, к которой она могла обратиться за помощью. Клаудина, склонив голову, тихо, всем сердцем и умом молила Бога о силе, спокойствии и мужестве. Господь был в состоянии помочь ей больше, чем пирсам. Она также просила Небесного Отца послать ей мудрость, как отвечать своим обвинителям. Когда она молилась за Пирсома, Маргариту, Питера и Николаса, слезы непроизвольно катились по ее щекам. Удалось ли Пирсом убежать? Как дела у детей? Через какие страдания они проходят? Долго ли они плакали прошлой ночью? И где они были сейчас? Вернулся ли к ним Пирс? Она чувствовала себя беспомощной и безнадежно заточенной. Она сидела здесь, не имея возможности пойти к своим детям, которые так в ней нуждались. Как же они смогут без нее обходиться? Кто-то, конечно же, проследит за тем, чтобы они были одеты и накормлены. Но кто сможет утешить их кровоточащее сердце? Кто будет рассказывать им о их небесном отце? Временами она испытывала благоговение трепет при мысли, что дети целиком и полностью доверяли ей и Пирсому. А теперь уверенность в собственной безопасности была разрушена. Теперь они страдали, и она была не в силах что-либо для них сделать. Пирсом тоже был в отчаянии, и она это знала. Он был достаточно зрелым для того, чтобы позаботиться о себе. Но нет, она не была беспомощной. Она могла молиться. И, просив Господа позаботиться о нуждах ее детей, Клаудина почувствовала большое облегчение. В конце концов, Это были Божьи дети, которых Он вручил Ее заботе. Теперь Господь позволил, чтобы Ее у них забрали, но Он будет продолжать заботиться о тех, кто принадлежит Ему. Бог был достаточно велик для того, чтобы она могла довериться Ему из всех своих детей. И сейчас они были еще более дороги Ей, чем когда-либо. В молитве она обрела новую крепость и мужество. Она твердо решила попытаться вспомнить данные Богом в Библии обетования, которые придали бы ей силы. Ей необходимо было на что-то опереться. В глубине души она знала, что впереди ее ждут нелегкие испытания. Сейчас Лаудина была рада тому, что запоминание мест из Писания всегда давались ей легко. Теперь, когда у нее не было Библии, она нуждалась в тех обетованиях, которых были сокрыты в ее сердце. Первым на память пришел псалом, который она любила петь. Она тихонько вспомнила знакомый мотив. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Какое чудесное обетование! Ее страх и опасения рассеялись по мере того, как она вдумывалась в его слова, вдруг ставшие для нее такими драгоценными. Она всклинула на Яна. Он снова крепко мирно спал на руках матери. У тебя малыш нет никаких забот, Ты не имеешь ни малейшего представления о том, где находишься. Да тебе это и безразлично до тех пор пока рядом с тобой мама, думала она. Когда она прижимала его к себе, она снова почувствовала пронзительную боль. Она разрушила то чувство безопасности и то доверие, которое остальные дети так испытывали к ней. Но нет, Это была не ее вина, она не должна обвинять себя в этом. Воспоминания о недавних событиях снова вызвали слезы в ее воспаленных, опухших глазах. Не так давно Николас упал и рассек себе колено. Он пришел к ней, ожидая, что она все поправит, и был очень озадачен, когда она не смогла это сделать. Размышляя об этом, Клаудина была глубоко тронута мыслью о том, что она является чадом Бога, которому не было присущи никакие человеческие ограничения. Он никогда не подведет и не разочарует ее. Она доверит ему и свое неопределенное будущее, и будущее своих детей. Оторвав взгляд от своего спящего сына, Клаудина осмотрелась вокруг. Прошлой ночью, когда ее втолкнули в эту камеру, было слишком темно для того, чтобы что-нибудь разглядеть. Но сейчас раннее утреннее солнце, проникшее через находившееся высоко под потолком окно, начинало постепенно освещать помещение. По всей вероятности, она находилась в камере глубоко под землей. Из-за толстых каменных стен солнечный свет едва проникал в сырое помещение. Она изучала решетчатое окно, находившееся высоко над ней, размышляла о том, есть ли хоть какая-то возможность побега. «Нет, похоже на то, что из-за расположения окна и защищавших его решеток выбраться отсюда невозможно». Отведя взгляд от окна, Клаудина еще раз осмотрелась вокруг. Твердый земляной пол был влажным и липким. Длинная просторная камера позволяла заключенным свободно передвигаться по ней. В одном углу стояло ведро с водой. Клаудина рассеянно думала о том, сколько времени ей придется провести в этом ужасном сыром месте. По крайней мере, она здесь была не одна. Клаудина обратила внимание на своих собратьев-узников. Теперь, когда в камере было светлее, она с удивлением увидела, как много их здесь было. Их было намного больше, чем ей показалось прошлой ночью. Клаудина насчитала восемь мужчин и пять женщин, не считая ее и Яна. Некоторые из них выглядели весьма пожилыми, другие, похоже, были среднего возраста а несколько человек казалось слишком юными для того, чтобы находиться в тюрьме. Она молча посочувствовала им. Прибудут ли они верными? Она преодолела чувство отвращения к их неопрятному внешнему виду и к запаху нечистых тел. Конечно, они были невиновны в этом. Лаудина предположила, что и сама вскоре будет выглядеть так же, как и они, и от нее будет исходить подобный запах. Эта мысль ее сильно расстроила. Неужели она, всегда старавшаяся быть чистой и опрятной, вскоре станет такой же, как все эти люди? К этому времени практически все уже проснулись и ходили по камере, потягиваясь и разминая свои занемевшие мышцы. Одна молодая женщина села рядом с Клаудиной и представилась. «Меня зовут Мейкон. Глядя на твоего малыша, я вспомнила двух своих детей, которых у меня забрали перед тем, как привезти сюда». Она говорила задумчиво и печально. «Это самое трудное испытание из всех, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться. Два года назад моего мужа заживо сожгли на костре за его веру». Клаудина понимала горе этой женщины. «У меня есть трое детей, кроме Яна, и я не знаю, что с ними будет. Я как раз сидела и думала о них, говоря себе, что они также являются и Божьими детьми» и что он в состоянии обеспечить их всем необходимым. Но в этом ужасном мире их ожидает так много опасностей. Отчаяние снова грозило овладеть ею. Вот это-то меня и волнует. Общее горе объединило сердца двух новых сестер. «Сколько времени ты уже здесь находишься?» поинтересовалась Клаудина. «Мне трудно следить за временем, но, думаю, около двух месяцев. Меня уже дважды допрашивали, но еще не пытали. Это так тяжело, когда тебя просто держат здесь день за днем. Но мне кажется, что им это также известно. Я постоянно молюсь, чтобы Бог помог мне оставаться ему верной. Тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Мы не должны забывать об этом. Напоминание Клаудины было адресовано себе самой, не меньше, чем Мейкен. Да, это действительно огромная мощная поддержка. Помнить Божье обетование ответила Мэйкен. Они сидели в тишине, и тут Клаудина заметила двух мужчин, которые неподвижно лежали в одном из углов камеры. По их стону, издаваемому время от времени, когда они пытались повернуться, она поняла, что что-то было не в порядке. «Что с ними?» – тихо спросила она. Их растягивали на дыбе. «Они находятся здесь уже шесть месяцев, и за последние недели они испытали ужасные муки». Допросы и пытки. Тяжело смотреть, как они страдают. У Клаудины Мороз побежал по коже при виде этих мужчин. Сможет ли она выдержать такие же испытания? Пожилой мужчина подошел к Клаудине, поприветствуя ее. Ты должна быть та женщина, которую привезли прошлой ночью? Тебя тоже арестовали за Веру? Да. Будь тверда, вере, сестра. Венец ожидает нас. Как тебя зовут? Клаудина назвала ему свое имя, имя своего мужа и город, в котором они жили. Она также узнала, что имя этого человека было Гендрик. Всего несколько минут он разговаривал с ней, ободряя ее, и за это короткое время Клаудина поняла, что вера и мужество этого брата послужат ей истинным утешением. Он казался самоотверженным человеком и излучал бодрость и радость. Когда он отошел, И присоединился к группе мужчин в другом конце камеры. Мейкен сказала в полголоса: «Он такой самоотверженный, всех ободряет и поддерживает, призывая оставаться верными. Не знаю, что мы бы мы бы без него делали. Он так вдохновляет всех нас. Он здесь самый старший, и мы считаем его нашим руководителем». И как раз в этот момент Генрих подтвердил правоту слов Мейкен. А сейчас давайте все соберемся для утренней молитвы. Почему бы нам не вспомнить некоторые места из Писания и не поделиться ими друг с другом? Мы не можем позволить себе забыть Слово Божие. Теперь, когда мы не имеем возможности держать его в руках, мы должны хранить его в наших сердцах». Чтение на память стихов из Библии вдохновило Клаудину намного больше, чем она могла предполагать. Возможно ли, чтобы здесь, в тюрьме, Она могла испытывать такую радость от сознания Божьей любви к ней. Внимательно слушая и размышляя над теми обетованиями, которые цитировали другие, Клаудина вспомнила отрывок из Писания, выражавший ее мысли. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умершляют нас всякий день».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 Звеня ключами, тюрепщик отпер тяжелую железную дверь и настежь отворил ее. Низкий коренастый мужчина пыхтя пробрался в камеру и поставил на пол котелок с жидким супом. Прибыл ужин для заключенных. Он обычно состоял из тарелки водянистого супа и кусочка хлеба для каждого. Это было весьма скудное меню для их голодных желудков. Клаудина была особенно рада еде. Ее порции должно было хватить и ей, и Яну, а она была очень маленькой. Она уже начала испытывать мучительную тошноту в пустом желудке и терять вес. Раздав заключенным их порции с едой, тюремщик обратился к Лаудине. «Мне приказано сообщить вам, что завтра вы предстанете перед священником для допроса». Лаудина молча кивнула. «Она уже не раз думала о том, когда придет ее время». И вот на следующий день она должна была встретиться лицом к лицу к своим обвинителям и дать им ответ. Этой ночью, прежде чем уснуть, она долгое время провела в молитве. Она взывала к Богу, чтобы Он оградил ее уста, не позволив сказать ничто такое, что стало бы угрозой для жизни другого верующего. Она также попросила Господа дать ей ясность ума, чтобы эти лукавые люди не смогли смутить ее или вести в заблуждение. Иисус в Священном Писании обещал, что Святой Дух даст ей нужные слова, и она полностью полагалась на это обетование. Хотя Клаудина не знала, перед кем она предстанет, она все же молилась за этих людей, прося Бога смягчить их сердца, чтобы они приняли истину. И она не могла закончить молитву, не поблагодарив Господа за своих братьев и таких же сестер заключенных, которые без сомнения будут молиться за нее во время допроса. В следующий день застал Клаудину сидящий перед тремя священниками. Писарь также присоединился к ним, чтобы записывать все, что будет сказано. Клаудина внимательно всматривалась в каждого из своих обвинителей. Когда она увидела их лица, то чуть не упала духом. Устремив на нее пристальные, важные взгляды, они выглядели такими уверенными в себе. Неужели среди них не было ни одного мягкого сердца? У человека, заговорившего первым, были седые волосы, и он, похоже, был самым старшим из них. Он пристально и серьезно смотрел на Клаудину. Вы были крещены повторно? Я крестилась одним истинным крещением по исповеданию веры. Вы хотите сказать, что крещение младенцев не истинное крещение? Именно так. Вы заблуждаетесь. Согласно Писанию, святое крещение младенцев является правильным. «А где в Писании говорится о крещении младенцев?» – вежливо спросила Клаудина. «Об этом написано во многих местах. Глупая женщина, разве ты ничего не знаешь о Библии?» В 16 главе первого послания Коринфянам говорится, что все семейство Стефанова было в Ахии первым, посвятившим себя на служение святым. «И тюремщик крестился со всем своим домом». Также же и семейство Лидии. Теперь ты видишь, смеешь ли ты утверждать, что в этих домах не было младенцев? Но младенец не может посвятить себя служению святым, как говорит Писание о доме Стефана. А что касается филиппийского тюремщика, то там говорится, что он возрадовался со всем своим домом, что уверовал во Христа Иисуса. Может ли младенец возрадоваться вере? Вопрос Клаудины был задан просто и вежливо. Получив такой вопрос, священник явно встревожились и стали тихо совещаться между собой. Затем один из них спросил, «Так что, ваши дети не были крещены?» «Нет». «Полагаю, в таком случае имен у них, видимо, тоже нет?» В ответ на эту шутку священники громко расхохотались. «Имена им должны даваться во время крещения», — продолжал он, доказывая правоту своих слов. Клаудина ничего не ответила. Она должна была вести себя в духе и кротости. Поскольку священникам больше уже нечего было сказать на этот счет, они быстро перевели разговор на другую тему. «Когда вы последний раз были на причастии?» «Я точно не помню. Наверное, лет десять назад». «Расскажите нам, какую позицию вы занимаете в этом вопросе. Почему вы не вкушаете части тела Христова?» «Я не разделяю учения о том, что это тело Христа». В Писании говорится, что Иисус преломил хлеб и дал его своим ученикам. Он не давал им кусочки своей плоти. Он сказал «Сие творите в мое воспоминание». Хлеб был лишь символом его тела, преломленного в распятии для искупления грешного человека. Лаудина говорила ясным и твердым голосом. «О, глупая женщина, ты ничего не понимаешь. С чего бы это какой-то простой женщине вроде тебя пытаться учить нас?» тому, что говорится в Писании. Там ясно говорится, «Тье есть тело мое!» — закричал седой священник. В сравнении с его голосом голос плаудины был удивительно спокойным. Но было ли это тело? Писание говорит, что это был преломленный хлеб. Один из священников, до сих пор мало говоривший, сказал. Но он стал его телом и сделал учеников Иисуса святыми. Без всякой паузы он затем перешел на другую тему. Каковы ваши убеждения относительно святых? Молитесь вы ли им регулярно?» Подперев подбородок рукой, он уставился на нее немигающим взглядом. «В Писании говорится, что Христос – мой единственный посредник. Это ересь, и если вы не отвратитесь от своих упрямых путей, вам придется умереть страшной смертью. Если так будет угодно Богу, я готова пострадать». Клаудина отвечала, сохраняя спокойствие. «Вы хотите сказать, что не боитесь смерти? Не забывайте, что вам еще никогда не приходилось с ней сталкиваться». Клаудина удивлялась тому, каким замечательным образом Господь давал ей ответы. «Хотя не обещал ли он, что так и будет? Христос говорит, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Богач, не проявлявший никакой милости к Лазарю, однажды вкусил смерть и будет вкушать ее вечно. Снова заговорил самый старый священник, и вот он был на удивление мягким и доброжелательным. Неужели вам не хочется снова вернуться к своему мужу и детям? Подумайте, как им должно быть вас недостает. Как же они будут без вас жить? Трудно представить, какое несчастье может приключиться с вашими детьми, если вы решите вот так пренебречь ими. Внезапно он встал и поднес к лицу Клаудины. Распятие. Просто поцелуйте это своего Господа и Бога, и будете свободны. Это ведь так просто. Клаудина отвернула голову от распятия, отодвинув его от себя рукой. Это не есть мой Господь и Бог. Это всего лишь деревянный идол и ничего больше. Заберите его от меня. Какое богохульства, Неужели вы не боитесь суда Божьего? Он покачал головой. Еще один вопрос. Кто вас крестил? Этого я не скажу. Ответ Клаудины был твердым. Мы можем прибегнуть к методу, который заставит вас это сказать. Последовало грозное предупреждение. Господь заградит мне уста, ибо вы воспользуетесь этим только для того, чтобы причинить вред другим невинным людям. какая же ты наглая и глупая! Мы отправим тебя обратно в камеру, чтобы ты хорошо все обдумала. Возможно, если ты посидишь в тюрьме подольше решишь принять истинную веру, чтобы снова стать свободной. Видишь ли, у нас есть способы, чтобы помочь людям изменить их точку зрения. В следующий раз тебе, возможно, придется познакомиться с дыбой или с другими способами, которые станут для тебя более вескими доводами». Священник на мгновение замолчал, многозначительно кивнув «если и впредь будешь столь прямо. Лаудина набралась смелости и обратилась к священникам с просьбой. «Могла бы я попросить, чтобы моему ребенку тоже приносили еду. Он не способен причинить зло, даже если вы считаете, что я в чем-то виновата. И он плачет от голода». Человек с русой бороздой ответил. «Это ваша проблема, сударыня, и вы знаете, как ее можно решить». После этого ее отпустили и отвели обратно в камеру, к сыну, которого она оставила, Смейкен. На сердце у Клаудины было тяжело. Все казалось таким безнадежным. Она думала, что если будет говорить истину прямо из Писания, то священники, конечно, не смогут ее оспаривать. Но ведь эти люди, похоже, крепко держали свои традиции и ничего не изменило их убеждений. Это расстроило Клаудину. Она ничего не могла сделать, кроме как молиться, ибо один Господь мог тронуть их каменные сердца. «Будет грустно, когда в день Великого Суда они предстанут перед Богом, и на их руках будет столько невинно пролитой крови». Размышляя об этом, Клаудина твердо решила, что даже если ее решат сжечь, лучше гореть несколько минут на костре, нежели гореть вечно в ужасном адском огне. Глава десятая. Один за другими проходили в монотонной последовательности дни. Постепенно они перерастали в недели, а недели в месяцы. Некоторые дни были ясными, и Клаудина была исполнена мужества и оптимизма, а иногда наступали дни весьма тяжелые. Временами она с трудом переносила тяжесть бремени, лежавшего у нее на сердце. Ах, если бы она могла привнуть к плечу Пирсома и разделить с ним свое горе. Как же ей его недоставало. Она часто рисовала в своем воображении Пирсома, Высокого, широкоплечего, темноволосого. Она пыталась вспомнить его карие глаза, те самые глаза, которые так часто говорили ей о важных вещах. Где он сейчас? Как его дела? Как он несет свое время? Ему должно быть тяжело от того, что она в тюрьме. Много молитв о нем возносилось к боку из влажной подземной камеры. А ее дети? О, как же ей хотелось снова их увидеть и утешив, заключить их в свои объятия. Борясь с одиночеством, она представляла себе чудесную встречу с Пирсомом и детьми. Погрузившись в мечтания, она практически забыла, где находится. Это было подобно раю на земле, но нет, это слишком жестоко. В итоге такие мысли вызывали у Клаудины только новый поток слез, что если исполнение мечты невозможно, и она решительно отгоняла их от себя. Она молила своего небесного отца, чтобы он дал ей силы нести выпавшее ей бремя. Затем Клаудина вспомнила свою любознательную Маргариту с ее ясными глазами. Она представляла, как ее дочь еще по-детски, но в то же время и по-матерински присматривала за братьями. Она была такой хорошей помощницей. Но кто же теперь рассеет страхи самой Маргариты? И Питер, пятилетний мальчик, у которого всегда было столько вопросов, Кто теперь отвечал на его вопросы? Николасу скоро должно исполниться три года. Казалось, в это трудно было поверить. Действительно ли в его детстве ее не будет рядом с ним? Он был еще таким маленьким, как, впрочем, и все они. И вспомнить ли Николас ее вообще? Клаудине было тяжело думать о том, как страдали без нее дети. Но она не могла вынести и той мысли, что, возможно, они ее забывали. Когда тоска в материнском сердце Клаудины стала почти невыносимой, она повернулась к Яну и излила свои чувства на него. С другими своими детьми она никогда не проводила столько времени, но здесь она была свободна от своих каких-либо домашних обязанностей, и рядом не было других детей, которые требовали бы ее внимания. А Ян был таким ярким лучиком света в этой ужасной сырой камере. Тюремщик теперь и ему приносил еду, так что он больше не плакал от голода. Несмотря на то, что кормление Яна усиливало муки Клаудины, она все же предпочла переносить голод самой и видеть своего малыша сытым. Она с трепетом наблюдала за тем, как он учится сидеть и самостоятельно передвигаться. По ее подсчетам, Яну было уже около шести месяцев. Казалось невероятным, что ребенок мог нормально развиваться в тюремной камере. И хотя на нем были одни лохмотья, она была рада и этому. По крайней мере, ребенок был одет, и она могла содержать его в чистоте. По мере того, как утомительной чередой проходили дни, и ничего не менялось, над Клаудиной зловещим облаком нависало отчаяние. Все те же четыре стены держали ее, беспомощную и лишенную надежды, в этой западне. Длительное время никаких занятий, Лишь размышления. Часы, проведенные в раздумьях о том, как чудесно было бы быть на свободе, мысли о тех дорогих членах ее семьи, которые находились где-то за пределами этой тюрьмы и нуждались в ней, размышления о том, как легко было бы отречься от веры, раздумья о тех тяжелых страданиях, через которые ей, вероятно, еще придется пройти, мысли, размышления, раздумья. Но Клаудина была достаточно мудрой, чтобы понять, что самое большое желание дьявола – это повергнуть ее в отчаяние. Поэтому, когда мысли ее стали как цепи, сковывающие ее волю, и уже грозили не свергнуть ее в пропасть отчаяния, она обратилась к молитве и песне, и дьявол отступил. Пение стало для нее потребностью, и иногда Клаудина пела часами до тех пор, пока не ослабевал и становился хриплым ее голос. Но главное, что оно стало источником ободрения и для сокамерников. Временами кто-нибудь, боровшийся с одиночеством, просил ее спеть. А иногда они пели все вместе. Что бы она делала без своих братьев и сестер узников? Не сдалась бы она, но никогда не было такого, чтобы все они были поглощены унынием одновременно. Всегда находился кто-то, кто мог поддержать бы своего товарища сказав ему слова ободрения. Клаудина и Мейкен стали лучшими подругами. Их объединяло одно горе, и молодые матери хорошо понимали друг друга. Словно на крыльях пролетали часы, когда они сидели и беседовали, делясь друг с другом воспоминаниями и сегодняшними надеждами и опасениями. Еще одной сестрой, с которой Клаудина часто общалась, была Анна. Ее беспокоила эта молодая девушка, выглядевшая такой встревоженной и напуганной, она пыталась помочь ей приблизиться к Богу, но у бедной девушки казалось постоянно были борения. Наступил день, когда Анну и еще двух молодых юношей вывели из камеры для допроса. Клаудина с тревогой наблюдала за тем, как их уводили. Напряжение и беспокойство чувствовалось среди заключенных, пока они в молитвенной тишине ожидали их возвращения. Что с ними происходит? «Прибудут ли они верными?» Клаудина особенно переживала за Анну. Она вспомнила свой разговор с девушкой, состоявшийся несколько дней назад. «Не думаю, что я смогла бы вынести погребение заживо, как они это часто делают с женщинами, которых приговаривают к смерти. Одна только мысль о том, что тебя зароют так глубоко, что нечем будет дышать, вызывает у меня панику. И я не знаю, что бы я делала, если бы меня били кнутом или растягивали на дыбе». Дрожащим голосом и со слезами на глазах Анна изливала Клаудине свои опасения и страхи. «Но послушай, Анна», — ободряла и увещевала ее Клаудина, «ты не должна заострять на этом свое внимание. Господь даст тебе благодать вынести все это, если ты его об этом попросишь. Ты ведь знаешь, Писание говорит о том, что ничто не может отлучить нас от любви Христовой». «Да, я знаю. Мне бы так хотелось перестать беспокоиться об этом. Но страх сильнее меня. Я еще думаю и о, о Германии. Наверное, я никогда не смогу выбраться отсюда и выйти за него замуж, как мы планировали. Я не могу даже думать о том, что если меня казнят, он, наверное, полюбит другую девушку и женится на ней». От этой ужасной мысли Анна снова расплакалась. «Божье слово говорит». Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Думаю, это относится в равной мире как к настоящим мужьям, так и к будущим, — мягко напомнила ей Клаудина. — Я знаю, — вздохнула сквозь слезы Анна. И теперь, зная о арене молодой девушки, Клаудина напряженно, В молитвенном молчании ждала ее возвращения. Когда одного молодого человека, взятого на допрос, привели обратно в камеру, с окровавленной спиной, и едва ли способного идти, сердце заключенных замерло в страхе. В то время как Генрих обмывал его окровавленную спину водой и стоявшего в углу ведра, остальные с тревогой слушали его рассказ. Те двое под пытками отреклись от веры. Новая тяжесть легла на сердце Клаудины. Это была и боль за Анну, и собственный страх. Что если под пытками она сделает то же самое? Ей ведь еще не приходилось с ними сталкиваться. Она думала, что не сдалась бы. Но этот ноющий страх все же смущал ее сердце. А что если? «О, Господь, пожалуйста, прошу Тебя, дай мне благодать оставаться верной даже под пытками», — искренне молилась она. Следующие дни были для заключенных мрачными. Двое из тех, кто делил с ними одну тюремную камеру, покинули их, чтобы снова иметь свободу в мире. Дьявол нашептывал им, что они могут сделать то же самое. Тот самый поступок, который они не хотели совершить, выглядел таким соблазнительным, и они боялись, что могут податься искушению. Генрих, как обычно, был огромной помощью для Клаудины и ее товарищей-узников. Однажды в те минуты, когда многие из них в одиночку сражались с чувством одиночества, страхом и отчаянием, он создавал их вместе. Итак, братья и сестры, мы не можем позволить дьяволу привести нас к поражению. Кто может предложить песню для общего пения? Следующие несколько часов пролетели быстро, так как борющиеся христиане находили утешение в пении и молитве. И снова звучал любимый псалом Клаудины. Клаудина раньше часто пела этот псалом, но здесь, в тюрьме, он обрел для нее новое значение. Когда голоса узников были уже утомлены пением, каждый из них по очереди стал цитировать обетования, записанные в Слове Божьем. Клаудина всегда особенно наслаждалась этими часами общения. Братья и сестры всегда вспоминали и цитировали те отрывки из Писания, которые не приходили ей на память. Это очень подкрепляло и ободряло ее. Когда подошла ее очередь, она с благоговением повторила то обетование, которое помнила ясно и четко. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать» для благовременной помощи. Как же это было чудесно, знать, что Иисус, который сам умер смертью мученика, вполне понимал ее борение. Он даст ей силу, необходимую для того, чтобы пребывать верной. Она придет к Нему без всякой робости.